Глава пятьдесят Гриша. мое признание вырвалось, само собой, помимо моей воли и здравого смысла. Первую секунду я даже не смог осознать, что именно только что ляпнул. А когда понял это, было уже поздно. «Блин, какой же я лох!» «Гриш!» — проронила Лерка, приближаясь к моему лицу. Но я поспешил увернуться и немедленно перестал смотреть ей в глаза. Я чувствовал себя придурком, который сам только что подписал себе вечный абонемент во френдзоне. зоне Толпанное говно. Извини. Пробормотал я, думая о том, как бы поскорее свалить с глаз долой. Не надо было все это на тебя вываливать. Гриша, тебе не за что извиняться. Ой, ну конечно. Я заставил себя оттолкнуть Леру, хотя, будь моя воля, ни за что бы не сделал этого. Но сейчас я пытался сохранить последние остатки достоинства и, возможно, действовал даже грубовато, когда ссадил Лерку со своих колен. Не она была виновата в моей тупости, но иного выхода я не видел. А допустить, чтобы Лера принялась сейчас меня по доброте душевной жалеть, а еще чего доброго, согласилась бы со мной переспать из банальной жалости, я не мог. И так мое самолюбие рядом с ней уже давно закатилось под плинтус. Вдобавок я какого-то хуя выдал ей все, о чем молчал почти десять лет. Да примерно столько прошло с момента того пиздеца, через который я прошел. Думаете, за десять лет уже пора было бы все забыть? Я тоже так думал. Только что то ни хера не забывалось. В любой девушке, в каждой, встречной, поперечной, я так или иначе видел Настю. Всегда. Всякий раз. «Видел, что стоит открыться хоть на миллиметр, хоть что-то пообещать, хоть на что-то понадеяться и на тебе, ножом в спину, на секунду отвернись, и все, все полетит в пизду. А я снова останусь ни с чем. И особенно в этом смысле не стоило доверять хорошим девочкам. От того, впервые увидев Лерку, я тотчас зарекся иметь с ней дело. И вот что из этого вышло. Говорят, сердцу не прикажешь». «Да, блядь, не прикажешь. Очень хочется, но ну хер там. Я думал, что разучился влюбляться, потому что после случившегося запретил себе это делать. Но, видать, дело было в чем-то ином. Просто не встречалось мне тех, на кого бы я реально мог запасть. А Лера смогла. И теперь я был совершенно без понятия, как выкручиваться. Вчера все так хорошо шло, прямо как по маслицу. Может, надо было дожать». Ну, типа, переть на пролом. Я такое умею, да и женщинам такое иногда даже нравится, мол, взял на храпом, в наглую, настоящий самец и все такое. Ну, бля. Я вот вам честно скажу, когда тебе на свою женщину по большому счету срать, то это само собой выходит. Даже особого геройства не нужно, инстинкты берут свое. Да-да, те самые охотничьи и завоевательные – Только это все никакого отношения к любви не имеет. Любовь вообще другая фигня. Это не значит, что любимую женщину не хочется выебыть. Хочется. Только еще хочется, чтобы она того же хотела. А это редко бывает. Обычно либо сперма стучится в голову, либо от безнадеги кидаешься на все подряд. А я хотел по-другому. И, ты еще не подох во мне окончательно сопливый романтик, который верил в любовь. «Не, не вот эту с первого взгляда, с первого вздоха, а настоящую, когда не только в яйцах жмет и мозг затекает, но и чтобы в сердце, в душе откликалось. Только для этого надо было сердце свое открыть, что я сейчас и сделал, по дурости, потому что вместо своей любви тупо показал свою слабость, которая никому не уперлась, тем более Лерке. Я очень благодарна тебе, что ты поделился» произнесла она жалостливо. Жалостливо? Вот как она произнесла. Опять не то. Совсем не то. Да это просто всякие эти буддистские штучки меня разморили. Оправдался я как мог. Ну и алкашка, конечно. Я усмехнулся, глянув на початую бутылку вина, оставленную на тумбочке. Напиться хотелось страшно. И будь что будет, нахер все приличия, нахер все тормоза, ну, «Перепихнемся мы с Леркой по пьяни, как уже когда-то подворачивался случай. Ну, чуток неловко будет потом, и что? Может, это и есть выход? Может, тогда я, наконец, успокоюсь и вообще забью на свои ебучие чувства? Давай еще немного посидим, хотя бы эту бутылку прикончим», — сказала Лера, будто прочитав мои мысли. «Теперь она делала вид, что ей типа все по приколу. Хороший подход. Мне такой всегда нравился. Но не сейчас». «Не», — окончательно решил я, запрещая себе думать о том, что могло бы случиться, последуя я этому плану. «Лучше спать пойду. Мы ночью выдвинуться должны». «Ночью?» — подскочила Лерка. «Как это ночью?» — я глянул на нее и улыбнулся непринужденно. «Да обычно. Часиков четыре стартанем, чтобы к семи-восьми быть уже в горах». В «Каких горах? У нас завтра по плану подъем на Эльбрус. Так что...» Пить много нежелательно, а вот выспаться — самое то. «Доброй ночи, Гриш!» Прозвучало за спиной, но я не оглянулся. Не мог я сейчас посмотреть Лерке в глаза. Я ведь рассчитывал, что уже здесь мы будем полноценной парой. Но, похоже, парочкой мы выглядели лишь для какого-то полубезумного монаха. А для нас с Леркой ничего особо так и не поменялось». Не помог ни романтический кемп у озера, ни массаж, ничего. Так что я снял бронь с той симпатичной квартирки одной на двоих с шикарной кроватью и взял эти дешевенькие номера, примерно такие же нашел в Терсколе, в поселке у подножья Эльбруса, туда мы и держали путь дальше. А сейчас нам надо было выспаться отдельно друг от друга.